Если оставались где недобитые, задохлись в раз. В общем, выбрался я на свежий воздух, окопался в башне, стал ждать подмоги или других выживших. Трое с лишним суток ждал, но дождался только вас. Сдаётся мне, настали нашей империи кранты. Кранты? Из-за такой ерунды, представляешь? Это... всё... «Правда?» — спросил Громшок. «А? Не слышу!» «Это правда?» — повторил он громче, до хруста сжав кулаки, потому что с каждым движением челюсти в щеку словно забивали по гвоздю. «Конечно, правда! Какой толк скрывать? Тоже мне нашел военную тай...» Громшок вскочил, затоптал костерок, подхватил гнома и рванул по степи со всей скоростью, на которую был способен. Пленник оказался гораздо важнее, чем ему представлялось сначала, а потому не стоило медлить с доставкой его к Кагану. Пусть вождь сам услышит рассказ коротышки о том, что произошло в глубинной империи, пусть сам взглянет на топор, убивший Краазга, а потом пусть сам решает, стоит ли племени идти в набег. Громшок больше не сомневался, что все сделал правильно, Даже старый вояк Урсарш не справился бы лучше. Разведка достигла своей цели. Он бежал быстро, но размеренно, стараясь не сбиваться с раз взятого ритма. Никакие доспехи не стесняли движений. Холодный воздух приятно обжигал разгоряченную кожу. Звёздного света с избытком хватало для того, чтобы видеть дорогу. Даже рана, под насквозь промокшей повязкой, меньше болела на бегу. Не болтайся на его плече изрядно упитанного бородатого груза, он был бы способен удержать темп всю ночь. Молодые мускулистые ноги еще никогда не подводили громшога С гномом приходилось время от времени делать передышки, переходить на быстрый шаг. Ночь летела навстречу, полная тайны возможностей. Орк возвращался победителем, настоящим воином, достойным славить Зара, сражаться рядом с вождем. Поколение спустя у вечерних костров будут звучать легенды о разведчике, что принес в Каган весть о крушении гномик Твердын, о том, как он повел своих братьев в поход, как орки спустились в подземелья глубинной империи и набрали добычи столько, сколько смогли унести. Получив в свои руки секреты гномьего оружия, они разорвали, наконец, позорный мирный договор с королевствами людей и покорили плодородные восточные земли дубиной и секирой, творя месть за десятилетия унижений. Имя героя, приветшего свой народ к господству, Будет начертано на всех священных столбах Рядом с именами славных воинов прошлого Пламя грядущих побед Разгоралось в могучей груди гром шога Поддерживало его силы Наполняло душу неистовым дикарским весельем Погасло оно лишь несколько часов спустя Когда на фоне бледного рассветного неба Он увидел дым, поднимающийся от становища. Слишком много дыма, слишком много. Гром-шок не верил до последнего, Отгонял прочь любые мысли, заставлял себя бежать. Но потом родное селение раскинулось перед ним, И страшная правда ударила по глазам. Раскалённым прутом. Только боль, пожиравшая щёку, Помогла ему удержаться на ногах. «Кувалду мне в противовес!» Прокряхтел изумлённый гном. «Оно и сюда добралось!» Сбросив коротышку наземь, словно вещевой мешок, Орк вошёл в становище, ничуть не похожее на то, Что он оставил несколько дней назад. Но за обугленными кольями рухнувшего чистокола, среди мешанины из поваленных шатров и изрубленных тел, возвышался шест со знаменем его Кагана. Тем самым знаменем, перед которым он, краск и Урсарш трижды прокричали имя бога войны, призывая его даровать им победу.